Глава тридцать девятая. Подарок. Энжи. Сердце ухнуло в пятки. Дыхание перехватило. Сердито фыркнув на местного властелина, Нешек послал мне ударную успокоительную волну, едва не отправив спасительный обморок. Но котенка быстро забрал у меня войс, и моя ладонь оказалась в широкой, теплой руке императора. Рей старался не смотреть на правителя, но я заметила — что на его сколах заиграли желваки. По толпе с двух сторон доносился потрясенный шепот, пока Элмер под торжественную, пронизывающую все тело музыку, вел меня к трону. Я видела лицо Жермонды, когда мы проходили мимо нее. Не знаю, где в это время носила ее мужа, но бывшая невеста Рея взглядом успела меня четвертовать, оживить и закопать дважды. Император остановился перед своим царственным креслом, не поднимаясь на постамент, по обе стороны которого выстроились высокие мускулистые парни в просторных светлых одеждах. Каждый из них был в черном кожаном ошейнике. Руки заведены за спину, а их взгляды были направлены в пол, словно им запрещалось глазеть на гостей. «Рабы?» — с удивлением подумала я. «Не думала, что в этом мире есть рабство». Развернувшись к подданным, Элмер произнёс торжественную речь, продолжая держать меня за руку. Его громкий, сильный, достаточно приятный низкий голос отражался от стен и колонн, уходя эхом к позолоченному потолку. «Приветствую вас, дамы и господа, на ежегодном балу в честь Дня защитников Империи. Сегодня нас почтили своим присутствием бойцы элитных войсковых подразделений». Альфа, Сигма, Танекс и Фаурон. Эти сильные, мужественные воины рискуют жизнью ради нашего с вами покоя и процветания. Давайте выразим им свою благодарность громкими овациями. Зал взорвался аплодисментами, пока я пребывала в растерянности, не понимая, надо ли хлопать в ладоши лично мне. Но Элмер крепко держал меня за руку. Так что я просто стояла рядом с ним, выдерживая перекрестный огонь сотен взглядов. Дождавшись, когда стихнет шум, император продолжил свою речь, начав перечисление имен героев прошлого и заявляя, что память об их подвигах будет жить в веках. А я чуть не дернулась, чувствуя, что он принялся поглаживать большим пальцем мое запястье. Мягко, ласково и незаметно для окружающих. Элмер вдохновенно перечислял великие военные победы своих предков и при этом бархатными касаниями вырисовывал узоры на моей коже. Но помимо благодарности храбрым бойцам, прошлым и нынешним, я хочу выразить огромную признательность их женам – мудрым, нежным и терпеливым. И с превеликой радостью представляю вам жену бойца подразделения «Альфа», героя Торнельского сражения – Потомка старинного аристократического рода, лорда Анмар. Давайте поприветствуем леди Энжи Анмар. Овации оглушили. Внутренняя паника набирала обороты, а Элмер неожиданно отпустил мою руку. Я застыла, не зная, что делать. Достаточно будет одной улыбки толпе, или нужно изобразить реверанс. Ведь мы во дворце, мало ли какие тут у них тонкости этикета. «Твоей чудесной улыбки и кивка будет достаточно, ангел мой», – тихо сказал император, наблюдая за мной с большим интересом. Я последовала его совету. Какой-то паук даже присвистнул, наверное, от восторга. «Свадьба славной Читы Анмар состоялась всего два дня назад, и я обещал молодоженам подарок», – громко возвестил император. Все подданные заинтригованно притихли. «Сейчас пришло время сдержать свое слово. Лорд Анмар, прошу вас, подойдите ко мне». Элмер махнул рукой в сторону моего мужа, и тот приблизился к нам напряженный, как струна. Меня нервировало, что в глазах императора сверкали загадочные шаловливые огоньки. Какой бы сюрприз он сейчас не преподнес, нам с Рэм он вряд ли понравится. Но реальность превзошла все мои ожидания. «Тан!» Подняв руку, Элмер щелкнул пальцами, и к нам быстро приблизился один из рабов. Высокий, ростом срея, красивый, мускулистый парень с широкими плечами, короткими светлыми волосами и фиолетовыми глазами. Он двигался с грациозностью хищника. Подойдя к нам, парень застыл статуей, уставившись в пол и продолжая держать руки за спиной. — Да, Ваше Величество, — произнес он. Мне понравился его низкий бархатный голос. «Таран Лан. Элитный постельный раб для элитного бойца подразделения Альфа и его милой жены». Лицо Элмера расплылось в довольной улыбке, пока у нас медленно отвисала челюсть. По толпе пронесся восхищенный вздох. «Мне завидовали? Или так показалось?» Лишь на лице раба не дрогнул ни один мускул. «Примите этот подарок, друзья мои, от всей души!» – заверил император. «Тан будет радовать леди Анмар, выполняя свои прямые обязанности. А лорд Анмар теперь будет спокоен за жену, исполняя свой воинский долг на разных планетах. Ведь Танрен – еще и хорошо обученный телохранитель с медицинским образованием. С ним леди Анже будет под надежной защитой». «Благодарю за такую заботу, Ваше Величество, но боюсь, что не могу принять этот... Хм... Замечательный подарок!» Чуть ли не сквозь зубы процедил Рей. От тихого бешенства на его висках сдулись вены, и я видела, что он с трудом держит себя в руках. «Владеть рабами могут лишь высшие лорды, а мне такая привилегия не полагается по закону». В зале повисла гробовая тишина. «Наверное, тут не часто отказываются от императорских подарков, да еще и публично». «Да вы не просто воин, а настоящий дипломат, Рейнер!» весело рассмеялся император. Похоже, вся эта ситуация его забавляла. «Хорошо, убедили. Министр Зейниэль!» повернулся он к напыщенному эльфу в первых рядах. «Зафиксируйте мой указ о присвоении лорду Рейнеру Анмару «Титула высшего лорда, со всеми привилегиями!» В зале кто-то судорожно выдохнул, а эльф, заик как его там, быстро потыкал в свой браслет и отозвался голосом-колокольчиком. «Исполнено, ваше величество!» «Мои поздравления, ваше сиятельство, высший лорд Анмар!» Благосклонно кивнул император. «Леди Анмар, по глазам вижу, что вы хотите выразить мне свою благодарность!» Он привычным, отточенным до совершенства жестом протянул к моему лицу руку с перстнем, ожидая, что я ее сейчас поцелую. Ага, разбежался. В каком бы шоке я сейчас ни находилась, лобызать его щедрую длань не собиралась. Просто пожала. Кажется, в зале кому-то стало плохо, а одна из дам тихо ухнула от такого беспредела с моей стороны. Зато Элмер развеселился еще больше. «С днем защитников империи, дамы и господа!» Он подал знак рукой, и зал оглушил танцевальная музыка. «Леди Анмар, позвольте вас пригласить», заявил император, и я не успела ничего ответить, как он уже уверенно закружил меня в танце.